Глава тридцатая. Грязь в грязь. «А ты, значит, не боишься, что кто-то из наших расскажет Сигурду о том, что здесь произошло?» — поинтересовался я. «Вернее, пиво во мне не иначе. Потому что только пиво могло притупить мое чувство осторожности и иллюзией того, что мы тут все друзья». «А чего ему бояться? Он же бесстрашный!» — хохотнул медвежонок. Бернир веселье не поддержал. Поглядел на меня внимательно, а потом спросил очень серьезно. «А ты расскажешь?» И тут же захохотал, широко разевая пасть. но «Ну, не удержался», — сказал он, обращаясь почему-то не ко мне, а к моему брату. «У него такая смешная рожа сделалась». «Ну надо же! Я как раз прикидывал, как мне выжить при атаке берсерка, а ему смешная рожа, значит». «Мой брат, он такой», — пробасил медвежонок. Потряс бочонок, услышал плеск и немедленно вылил остатки в собственный кубок. Бывает, глупость сболтнет или мнется, будто жрет французский перед голой девкой. Но, братец воздел вверх палец, если вдруг беда какая, то выясняется, что не глупость то была или слабость, а мудрость иным неведомая. А все почему? — Почему? — спросил Берниров подручный Викфус по прозвищу «Грязь». «А потому», — нравоучительно произнес Свардхевди, «что любят его боги. И на ухо ему шепчут. А боги и сам знаешь, бесстрашный. Человеку их уразуметь не по уму. А Ульф способен. Вот какой у меня брат. Завидуйте». «А все же сам он не бог и не ван», — изрек еще один коллега Бернира по безумию, Йорт Зимородок и нет в нем силы Одина. Ткни его железом, кровь потечет. — А ты ткни, — предложил медвежонок. — Давай, зимородок, попробуй. Йорту ставился на меня мутным глазом. Второй заплыл, превратившись в щелку. Дня три-четыре назад кто-то основательно попортил у берсерку Литика. — Ткнуть, значит? Ткнуть? — Не, не буду. Боязно чей-то. Речь Йорда была четкой, но я понял, он мертвецки пьян. А я бы с тобой железом поиграл, Ульф Хвити, сказал Бернир. Забавы ради. И не сейчас. Может, завтра. А что кто-то из твоих расскажет, что я убил Скульда, так пусть рассказывает. Это ведь Сигурд попросил меня присмотреть за Скульдом. Так что не я ему, а он мне обязан. Правда, Бернир поглядел на медвежонка и копируя его жест, Тоже поднял палец. Кое-что Сигурд никогда не узнает. «А почему?» «Почему?» — спросил Викфус теперь уже у Бернира. «А потому что знают об этом только свои». «Ты?» — он показал на зимородка. «Ты?» — палец нацелился на еще одного берсерка Хедина. «Вот он?» — палец обратился в сторону Викфуса. «Только свои знают. И тебе я тоже расскажу, Ульфьярл» хоть ты не из воинов все отца ну а ты брат сварыа а значит ты тоже наш верно я говорю он оглядел участников застолья полтора десятка берсерков приглашенных к столу берниром бесстрашным новоиспеченным князем смоленским говори уже бесстрашный проворчал медвежонок но сначала за пивом кого нибудь пошли а то этот бочонок все и через десять минут Я, наконец, узнал, почему скульпт Крум не боялся возмездия Сигурда Рагнарсена. «Спят», — сказал Викфус грязь и осклабился. Ему было плевать, кем были люди там внизу. Для него они уже умерли. абернир колебался, понимал, ему нужна эта кровь. На ней он поднимется. Но с этими людьми он делил палубу, стоял в одном строю. Они его братья хотя нет одернул он тебя его братья его стая они здесь а те он не брал их руки в свои не с него тореньйорт спросит за их кровь а один за такое не спрашивает один одобрит и обман и предательство если они ведут к силе и славе один наш бог произнес он негромко мы его дети его варги его верные мы сделаем это «Грязь в грязь!» — ощерился Викфус. Стая поддержала негромким дружным рычанием. Новички старательно жевали толченую грибную смесь. Тем, кто поопытней, она была не нужна. Дух Одина входил в них по первому зову. «Молчание», — напомнил Бернир, — «до первой крови ни звука». Стая недовольно заворчала. «Дать волю ярости — это же так сладко!» «Глотки вырву!» — предупредил Бернир. «Они — воины Одина. Их всех ждет Волхала. Но подождет. Каждый из них еще пригодится. Те, кто внизу, не Бонды. Они — Хирдманы Сигурда Рагнарсена. Да, многие из них уже не так молоды и сильны, как раньше, но их много». «Они уже мертвы», — мысленно напомнил себе Бернир. «Они уже в Волхале». Один призвал их, и они умрут не на ложе старости, а в битве. Это ли несчастье? Безлунная ночь, мрак вокруг и костры внизу у воды, как упавшие с неба звезды. Бернир поглядел наверх. Да, звезды, да, ночь. Боги не увидят героев, но они их услышат. «Всеотец услышит нас», — сказал Бернир, обернувшись в жадно дышащую темноту за спиной. — Он услышит нас, когда прольется кровь, — сказал Бернир, обернувшись в жадно дышащую темноту за спиной. — Он услышит нас, когда прольется кровь. Стая ждала. Если сейчас вожак добавит «Тебе, Один, дарю эту победу», добычи им не видать. Но Бернир не сказал. Сегодня всеотец получит славную битву и новых воинов в свой небесный хирт. А то, что останется в Мидгарде, достанется победителем. Бернир ничего не сказал. Бесшумный, неторопливый рысцой двинулся вниз по склону. Стая последовала за ним. К утру все было закончено. 117 воинов севера отправились в Валхалу. 113, выбравших Валхалу и два берсерка, получивших раны, с которыми не выживет даже берсерк. И еще двое умерли, потому что занятые добиванием раненых товарищей вовремя не привязали их раны. Четверо — это немного. Внезапность нападения сыграла свое. Впрочем, у защищавшихся все равно не было шансов. Один воин Одина в божественной ярости стоит пятерых, а то и десятерых если таких, как он, несколько десятков. Зато потом его может убить даже ребенок. Все 117 были похоронены достойно, как и подобает павшим в битве, на холме, под курганом, который насыпали согнанные из трех сел местные бонды. Бондов после отпустили, отправить таких вслед за павшими унизить героев. Бернир и его люди выполнили приказ конунга. «Теперь, — сказал им бесстрашный, — у нас только один способ очиститься от родной крови — убить того, на кого она пала». В общем, я подвернулся вовремя, хотя не стану утверждать, что Бернир не управился бы без меня. Кажется, что десять к одному — заведомо проигрышный расклад, но это же берсерки, и им не требовалось убить всех. Достаточно прикончить одного взорвавшегося конунга». А еще имелся самый простой вариант — вызов. сутулы был отменным бойцом, но против берсерка, да еще такого, как Бернир, точно не устоял бы. Берсерки, особенно такая толпа, чудовищная сила. Лишний раз в этом убедился. И поблагодарил богов судьбу и удачу за то, что там, в Норвегии, нам удалось сжечь такую же, пусть и поменьше, свору безумцев раньше, чем они на нас набросились. Вырвись они тогда на волю, в общем, понятно.